Глава 11. Фонтанка. Отделка ее берегов камнем. Раздача земель по фонтанке. Баур. Партикулярная верфь. Всеобщее катание по водам. Церковь Святого Пантелеймона. Дворец на фонтанке и другие дома по этой речке. Молельня князя Голицына. Раскольница. Симеоновская церковь. Хамовая улица. зверовой двор праздник на рышкина анечков мост барские усадьбы по фонтанной речке дом историка татищева кассир кельберг пропажа в банке суд над казнокрадами», князь белосельский троицкое подворье духовник варлаам дома дубянского дезинева графа воронцова куракина царицы Просковьи. шуты царицы Просковьи, дом графа Листока, лейб-компанцы, кутежи и буйство последних, дальнейшая судьба графа Листока, двор Волынского, царская охота, масонская ложа святого Михаила, дом графа Воронцова, дом Зубова, дом поэта Державина, описание дома, внешность поэта, дом Горновского, дом Вильбуа, Постройка Синовской церкви, богач Сава Яковлев, каменный храм Успения Божьей Матери, Синая площадь, Синовские евреи, праздники кущи, Таиров дом, типография воейкова. Фонтанка в старину была болотным ручейком. Получила она название от фонтанов в летнем саду, который она снабжала водой. Императрица Елизавета приказала ее очистить и берега одеть деревом с деревянными же перилами. С 1780 по 1789 год ее стали отделывать гранитом с железными перилами. Работу при реке Фонтанной производил подрядчик долгов. На этого подрядчика, крайне притеснявшего рабочих, последние принесли жалобу императрице. Горновский в своих воспоминаниях отвечает по поводу этого следующее. 1787 года, 7 августа, по утру появились на площади против дворца 400 мужиков, присланных депутатами от общества 4000 работников, у производства при реке Фонтанной, с жалобой к ее императорскому величеству на подрядчика Долгова. Собравшиеся на площадь мужики тотчас дали знать о себе, то они не простые зрители, а челобитчики. Всякий раз, когда случалось, какой-нибудь есть даме подойти к окошку, то они, признавая ее за государыню, кланялись низко и показывали в руках жалобу. Государыня неоднократно высылала к ним несколько особ, одну за другой, которые обнадеживали их именем царицы, скорым удовлетворением их просьбы с тем только, чтобы они разошлись во свояси и отнюдь бы толпой праздно на площади не собирались». Но средства это не имело желаемого действия. Мужики упорно настаивали на том, что хотят простить государыню, и уверяли увещевавших их господ, что они не собирались бы толпою, если прежде присланные от них в царское село с жалобой к императрице два мужика не были взяты под стражу. А особливо досадили они дежурному генерал-адъютанту графу Ангальту, сказав последнему, что они с ним, как с немцем, не знающим по-русски, и говорить не хотят.